Глава 5 Луизиана и жених Кейджин. Эпизод 1 Знакомство с креолами. В тот день я, как обычно, сидела на веранде, не в силах тронуться с места из-за жары. Внутри трейлера кондиционер поставили на температуру морозильного отделения холодильной установки, и там можно было сидеть только в шубе. На веранде было жарко, но периодически задувал прохладный бриз. Вокруг с газонокосилкой дефилировал местный бездельник, Этот мексиканский Донжан обычно расхаживал с важным выражением лица, делая вид, что меня не замечает. Но сегодня осмелился, подошёл поближе и обратился ко мне с речью. Латиноамериканец, рожденный здесь, почти забывший родной испанский, но не выучивший хорошо и повседневный английский. Не такая уж и редкость в Техасе, поэтому я мало что поняла из его слов, обращенных ко мне. Джесси, так звали этого пузатого низкорослого мачо, в бандане на плешивой голове оказался настойчив, и я призвала Глорию на помощь. Плохой английский она понимала куда лучше меня. Вдвоем они растолковали мне основной тезис. Компания друзей Джесси приедет из Луизианы и устроит вечеринку. Гвоздем ее будут свежайшие морепродукты, которые эти ребята выловили в луизианских водоемах и привезли в Хьюстон. Они их приготовят по-разному. Запекут в печи, на гриле, пожарят на сковороде и так далее и тому подобное. И еще будет много пива и разных игр. В каком качестве он нас приглашает, поинтересовалась я у Глории. Уже заранее предполагала, что она тоже приглашена. Джесси заявил, что находится в процессе расставания со своей нынешней девушкой и подыскивает ей замену. Тут на меня был брошен пламенный взгляд. Но тем не менее, всю нашу компанию отвезет на своем минивене именно эта его подруга, как на вечеринку, так и обратно. Принарядившись, через час мы загрузились в машину и выдвинулись. Нужный дом оказался буквально в пяти минутах езды, то есть в близком соседстве. Для гостей был широко раскрыт огромный гараж, из которого были убраны машины, а на их место установлены бильярдный стол, гриль, стойка для разлива вина, столы для карт, столы для угощений. Праздника такого размаха я давно не видела. Все гости разбились на небольшие компании, занимаясь кто чем. Креветки, рыбу и разных моллюсков готовили сразу в нескольких местах. Складывали на тарелки, устанавливали на столиках, с которых можно было брать все, что приглянется, и в любых количествах. Мы с Глорией прибились к женскому кружку, и беседа с американками очень захватила. Не каждый день попадались люди, которые хорошо понимали меня, несмотря на акцент, а я понимала их. Белое вино отличного качества прекрасно сочеталось с морепродуктами. Подруга Джесси не пила его сама, но постоянно мне подливала в бокал. Через час я уже считала ее уже чрезвычайно милой женщиной, никак не понимала, что она нашла в Джесси. В ответ Рэйчел, так ее звали, рассказала всей честной компании драматическую историю своей любви именно к нему. Мужчины где-то в стороне играли в бильярд, кто-то засел за покер, женскую половину пытались было вовлечь во всеобщую активность. Но с нашим женским коллективом это не вышло. Уж очень комфортно было в этом между собойчике. Через некоторое время я поняла, что здорово опьянела, несмотря на обильную закуску, и пошла искать Глорию, чтобы собираться домой. Глория бродила по дому и рассматривала на стене фотографии. На них был хозяин дома, его дочь, еще какие-то люди. Она стала рассказывать, что в Луизиане живут потомки французов, перемешавшиеся с черными, красными, прочими местными гражданами разных расцветок, привезенных с других континентов в прежние времена и постепенно образовавшие что-то вроде отдельной народности под названием креолы. Говорят они на французском языке до сих пор, хранят свои традиции, особенно приготовление пищи. Кейджин Фуд – специальное название этой кухни. Стараются не вступать в брак с Янки. И много чего еще интересного. Но я сильно хотела спать. Голова разболелась. Мы попросились домой, и хотя гости собирались гулять всю ночь, а веселье еще только вступало в свою кульминацию, нас с Глорией безропотно отвезли. Благо, было совсем близко. Утро выдалось хмурым, как и ожидалось. Голова болела сильнее прежнего. Но пора было вставать и готовить завтрак. Вспоминая подробности вчерашней вечеринки, я искала, чтобы надеть, когда услышала, как кто-то зашел в трейлер и расположился в зале. Это был мужчина, и Глория предложила гостю кофе. Мне очень не хотелось проходить мимо посетителя в ванную такой растрепкой. Я решила подождать, пока он уйдет. Но после невольно подслушанных нескольких фраз гостя, я настолько заинтересовалась, что и выходить-то расхотелось. Гость оказался хозяином того дома, где мы вчера гуляли. Идентифицировать его по памяти у меня не получалось. Звали его Виктор, и очень подробно, как минимум полчаса, он расспрашивал, какая я хозяйка, была ли раньше замужем, сколько времени в Америке и какими судьбами. Надо ли говорить, что из ответа в Глории я выходила ангелом во плоти. Послушав какое-то время, я решила присоединиться к беседе, а то как-то невежливо получалось. Выходя из ванной, умытая, но все равно заспанная, чуть не споткнулась о стоявшей на полу ящик с шампанским. Гость позаботился о нашем опохмеле. Разглядев, наконец, представительного плотного мужчину с лысой почти головой, что компенсировалось пышными темными усами, круглыми симпатичным лицом и черными живыми глазами, я прониклась к нему симпатией, ведь не каждый день меня отличают среди толпы подгулявших гостей. Напрягшись, я и сама вспомнила его в различных ракурсах. Вот он у гриля орудует какой-то железякой, шевелит ею угли, пока кто-то другой снимает готовую рыбу с костра, вот он у бильярдного стола, и самое главное – Это же он на фото в доме был запечатлен с молоденькой девушкой, своей дочкой. Виктор смотрел на меня так внимательно, что я бы смутилась, наверное, если бы голова не так разламывалась. Невольно держась за виски, я направилась было к плите, что-нибудь придумать в качестве угощения. Но Виктор меня опередил. С хлопком открыв бутылку шампанского из ящика, он предложил выпить за наше знакомство. Головная боль прошла, я повеселела, уселась напротив Виктора и Глории в гостиной, еще раз ответила на все те же вопросы. Что прежде он задавал Глории, наверное, сличал наши показания. Затем события стали развиваться стремительно. Виктор предложил мне проехать в местную администрацию, прихватив мой паспорт. Надо выяснить у них все подробности про брак с иностранцами, объяснил он нашу поездку. Бутылку мы весело допили, и он без всяких сомнений сел за руль. «Администрация графства Бразория, или Корт, находилась в пяти минутах езды от дома Глории. Мы уселись в очередь возле маленького окошечка, и когда на табло загорелся наш номер, мы подошли к клерку так буднично, будто пришли в магазин за колбасой. Быстрый разговор Виктора с клерком я не особенно поняла, но лицо женщины за стойкой озарилось улыбкой, и она протянула мне листок с рамкой из завитушек, взамен попросив мой паспорт. «Что это?» – обалдела спросила я и в самом деле не очень понимая, что бы это означало, хотя смутные догадки уже роились в голове. «Это наше с тобой заявление на брачную церемонию», — ответил Виктор. «Я дернула руку с паспортом и вытаращила глаза. Но ведь ты этого хочешь, ты и в Америку для этого приехала, не так ли?» а «А, а ты не хотел бы узнать меня получше или как?» — лепетала я, совершенно сбитая с толку. «Я действительно этого хотела, но чтобы вот так скоропалительно...» «Не волнуйся. Мы подаем заявление, еще 90 дней можем ждать, прежде чем оформить брак. Времени предостаточно. Подпиши вот здесь и отдай этой леди паспорт». Убеждал Виктор, и я отдала. И подписала. Документ с рамкой из розочек Виктора аккуратно сложил и сунул в карман, заплатив предварительно 120 долларов обворожительной женщине. Клерку, радовавшейся и за меня, и вместо меня, и за всех нас. Все еще не придя в себя, я спросила у Виктора, А сейчас что мы будем делать? У меня как раз отпуск, осчастливил он. Есть время познакомить тебя со всеми, с кем мы будем плотно общаться. А пока поедем в ресторан, отметим нашу помолвку. Только вот Глорию захватим. Еще несколько дней после этого мы ездили из дома в дом. Я была представлена всем друзьям и многим родственникам, тем, что жили в Хьюстоне и Техасе. Родственники в Луизиане ждали наших визитов в ближайшем будущем. От этих людей я подчерпнула многие сведения о Викторе и его характере. Они расхваливали его на все лады, так же, как меня расхваливала Глория. По их описанию, имущественное положение моего будущего супруга выглядело весьма устойчиво. Дом в Хьюстоне, дом в Лафайете, дом возле столицы штат Луизианы Батон-Руж, автобус Мерседес, оборудованный под жилое помещение установленный в трейлер на автобусном парке неподалеку от Нью-Орлеана, Самым же интересным для меня оказался тот факт, что все 15 лет после развода Виктор якобы даже не смотрел в сторону женщин. Все свободное время посвящая дочери. Познакомились мы с ней. шестнадцатилетняя девочка жила уже самостоятельно. Работала официанткой в баре по ночам, за ее обучение в колледже платил Виктор. По выходным она навещала отца и мать в порядке очередности. Развелись супруги через пару лет после свадьбы, когда Виктор застал жену в постели с другим мужчиной. И не простил так вроде бы горячо любимую им женщину а потребовал развода, оставив ее в купленном на тот момент в кредит в доме. Еще одно. Какую же серьезную моральную травму он, наверное, получил, раз столько лет после этого не хотел серьезных отношений, думала я, и события последних дней казались все более невероятными. Эпизод 2. Развитие отношений. Виктор оказался легок на подъем. Каждый раз стоило мне сказать «поехали», он отвечал «конечно», «куда», Мне было весело и интересно с ним, и живость его характера ничуть не уступала моей, а может и превосходила. Однажды мы выехали в Батон-Руж, облазили весь город, особенно старый центр, и оказались возле парка с огромной площадкой в центре. Там разворачивали коробки с аппаратурой, перед сценой в ряд ставили стулья, а вдоль парковых дорожек торговцы из палаток предлагали все, что душе угодно. Приценившись к разным мелочам, мы выпили лимонада съели салат с креветками и уселись на месте возле сцены в ожидании шоу. Публика собиралась очень быстро, и вдруг я почувствовала невесть откуда взявшийся дискомфорт. Виктор тоже ерзал на стуле, но он-то ясно осознавал причину. «Посмотри, мы здесь всего двое белых», – прошептал он, – «и я будто прозрела. Все – величественные матроны с разнаряженными ребятишками, разномастные лободрясы всех возрастов в одежных канареечных расцветок, почтенные отцы семей с дорогих и не очень костюмах, иногда даже с галстуками в такую-то жару все они были чернокожими кудрявая девчушка сидевшая рядом радостно объявила нам что сегодняшнее мероприятие это празднование очередной годовщины освобождения африканских и прочих рабов из под гнета белых плантаторов виктор держался мужественно и все поглядывал может я предложу уйти по добру по здорову пока не поздно Я бы и хотел уйти, конечно, но приехавшие к тому времени телевизионщики постоянно держали камеру, наведенной на нас, и мне не хотелось доставать удовольствие всему штату, а то и всей стране, видом нашего поспешного бегства. К тому же отсутствие алкогольных напитков в продаже и металлоискатель с охраной на входе в парк внушали определенную уверенность, поэтому я сидела как приклеены, и Виктор тоже постепенно успокоился». Нам пришлось поддерживать все возвания со сцены, обличающие жестокий режим испанских, белых, конкистадоров, подпевать непонятные гимны или, как минимум, хлопать в такт. Ну а в разгаре вечеринки, оттащив стулья по сторонам площадки, вся толпа пустилась в пляс. К нам то ли привыкли, то ли увлеклись танцами, но озираться перестали, исполняя что-то непонятное, может быть, африканскую зумбу? Танцоры двигали бедрами с потрясающей грацией, независимо от возраста и пола. Я сообразила, что буду невыгодно отличаться от окружения как манеры исполнения, так энергетикой. И вот здесь-то мы уже и просочились тихонько к выходу. Добравшись домой, уставшие от бродилака и эмоций, мы включили телевизор. Но надо же, прямо в тот момент вели репортаж с этого праздника, и мы на нем были центральными фигурами. Наши телефоны зазвонили одновременно. Мы с Виктором не успевали подтверждать друзьям и знакомым, что да, это были именно мы. Занесла же вот так нелегкая. После этого еще месяц мы были гвоздями программы каждой дружеской вечеринки. Однажды мы приехали на выходные в Хьюстон. И я закопризничала Все мне было не так и не этак. Надувала губы, ничего не радовала, любая попытка развлечь только раздражала. Не помню точно причину, но кажется, это был мягкий намек кого-то из родственников Виктора, чтобы мне неплохо было бы заняться французским языком, точнее той его разновидностью под названием креольский, на котором они все говорят. Мне нравятся языки вокализированные, с большим количеством гласных, на письме отражаемые именно в количестве произносимых слогов, а не иначе, поэтому я обожаю испанский и откровенно отторгаю языки, в которых при написании в каждом слове оказывается в 2-3 раза больше букв, чем произносится. Так что никогда не хотела изучать французский, каталонский и иже с ними. Но и бестолковой невесты, не способной к элементарным знаниям, выглядеть не хотелось. Поэтому я начинала читать книгу «Самоучитель французского языка» и тут же бросала. Еще какая-то кузина объявила, что пока я не начну разбираться в приправах креольской кухни, я гроша ломаного не стою, как хозяйка. В самом деле приправы, соусы и их комбинации, особенно к блюдам из морепродуктов, были совсем непросты для запоминания и использования. Особенно если учесть, что к каждому блюду их подается минимум три. В ответ я не вытерпела и напомнила ей анекдот широкого хождения про жителей Луизианы. Якобы они настолько всегда были бедны, что чтобы разнообразить вкус и хоть как-то отличить рис с креветками от риса с рыбешками, изобрели сочетание пахучих трав, которые делают еду вовсе не похожей ни на рис, ни на креветки, ни на рыбешки. Многотрудные обязанности жены креольцев вырисовывались все яснее и все казались все скучнее. А больше всего глодала навязчивая мысль, «Может, мне в принципе не нравятся обязанности жены, неважно уже чьей?» Я отгоняла ее, заставляя себя думать о замужестве как о чем-то желаемом, да и просто пытаясь переключиться на приятные вещи и впечатления. Обычно это легко удавалось, ведь Виктор старался как мог. Вот и в этот раз, видя скрытое беспричинное раздражение, он вдруг сказал, «А давай махнем в корпус Кристи, там ведь чистая прозрачная вода и песчаный пляж, все как ты любишь». От такого предложения я не в состоянии отказаться в любом настроении. Хотя оно и удивило, это же пять часов езды в одну сторону. Но если едем, то прямо сейчас, торопил Виктор. И я схватила купальник и запрыгнула в машину. Пять часов в один конец. Купание в море, час на солнечные ванны, час на обед в ресторане, пять часов обратно в Хьюстон, теплое прощание и мой мужчина отправляется в Луизиану, чтобы еще семь часов отсидеть за рулем приехав на место как минимум полуночи и встать на работу в 5.30 утра. За такие поступки я своего жениха уважала и все больше склонялась к мысли, что уж если решилась выходить замуж, то выбор сделан удачный. Мы назначили свадебную церемонию на 7 сентября. Это была ближайшая дата, когда Виктор мог взять новый недельный отпуск. Он настаивал на беззаботном совместном проведении медового месяца и считал неприемлемым выход на работу на следующий день после торжества. Я радостно согласилась с датой, но по своим собственным причинам. Был конец июня, и я надеялась до сентября съездить еще в Россию и в Европу. А пока я пыталась осознать, как будет устроена моя жизнь после свадьбы. Выходило совсем неплохо. Если проводить неделю в Хьюстоне, в доме Виктора, потому что я буду скучать по Глории, неделю в Луизиане, встречать супруга с работой и вместе проводить романтические вечера. Изредка в выходные планировалось отдыхать от разъездов, то есть оставаться в батон руш и выезжать не дальше Нью-Орлеана. Репетицию таких выходных мы даже провели. Не вполне удачно, надо сказать. У моего жениха обнаружилось застарелые холостяцкие привычки, а именно, закончив уборку в доме до обеда субботнего дня, завалиться спать и отсыпаться до вечера за всю предыдущую неделю. Зато уже вечером допоздна слоняться из бара в бар, из одной бильярдной в другую, везде оставляя шальные деньги, потраченные на пиво, игровые автоматы, бильярдные ставки и все в таком же духе. В середине ночи нас ожидала еще и дискотека, где меня окружали невыносимые в своей наглости черные парни, совершенно немыслимые в нашем патриархальном Техасе, задиравшие как меня, так и Виктора, для которого такой разворот событий стал неожиданным выхода. Потом дома слушал музыку местных радиостанций смотрел телевизор и какая-то неудовлетворенность от перемены привычного графика в нем все же чувствовалась. Да, нам не просто будет приспособиться к друг другу, подумала я, но это решаемая задача, было бы желание. К слову сказать, я не могла определиться с отношением к креольской музыке тоже. Она здесь звучала отовсюду, в энергичных запутанных ритмах джаза, в томных мелодиях спиричуэлс или веселеньких и простеньких ритмах кантри. Все песни объединял один признак. А при пиве Либо просто при каждом удобном случае слово «луизиана» повторяли раз пять, не меньше. Очевидно, что креольских музыкантов и исполнителей очень важно, чтобы все слушатели поняли, о каком штате идет речь, и ни в коем случае не перепутали. С автобусом Виктора у меня тоже были сложные отношения, ведь к концепту «дома на колесиках» надо привыкнуть. Он был размером с небольшую квартиру и выглядел довольно забавно. Такие только в американских фильмах иногда можно увидеть. Медленная электрическая плита в небольшой кухоньке внутри позволяла сварить что-то не сложнее вермишеля. Но кровать в спальном отделении была большая и настоящая. А вот в гостиной протиснуться между диваном и столом было довольно проблематично. Все это сооружение находилось в специальном поселке. Из таких же автобусов, где было подключено к канализации водопроводу, и электричеству, ВВС мусора был также организован. Предполагалось, что мы будем где-то периодически разъезжать на этом автобусе. И действительно, там был руль и колеса а значит, эта махина могла еще и ехать. Основательно подойдя к вопросу моей легализации в стране, Виктор нашел форму заявления на грин-карту в интернете, распечатал, открыл, почитал, снова закрыл. Объявил, что занятому человеку в это вникнуть невозможно, придется платить адвокату. Я промолчала, пообещав себе разобраться во всем в этом на досуге, ведь у меня, в отличие от будущего супруга, есть высшее образование. Эпизод 3. Крушение семейной лодки. Мне не нравилось в Луизиане. Можете ли вы себе представить огромное количество водоемов, в которых нельзя купаться? Я, конечно, не уверена, что на просторах нашей великой родины повсеместно абсолютно все лезут в озеро или речку или море, но в тех уголках, где мне довелось побывать, все происходило именно так. Если температура воды мало мальски приемлемая, пригревает солнышко, и особенно если это выезд на природу в выходной день, сопровождаемый приготовлениями шашлыков, Ну какой же русский человек не захочет искупаться? Заедьте, например, летом в любую российскую деревню. Ребятишки мал-мала меньше барахтаются в любом самом крошечном ручейке или лужице. Неподалеку от места, где мы жили, возле комплекса уютных домиков, расположилось ну совсем маленькое мелкое озерце с прозрачной водой, через которую было видно чистое песчаное дно. В реденьких кустиках на берегах виднелись остатки прогоревших костров для барбекю, Ну чем не место для купания? Я осторожно зашла по колену в воду, нигде не было даже мелких рыбешек. Зато из поселка сбежались сначала все дети, а через несколько минут и взрослые подоспели. Никто, конечно, не шумел, пальцем у виска не крутил. Они просто стояли и смотрели на меня в молчаливом осуждении. Это что, не принято у вас? Вы видите здесь какую-то опасность или в чем дело? Но никто не собирался отвечать. Только маленькая девочка поманила меня на берег, взяла за руку и повела в сторону домов. Возле одного из них был установлен огромный резиновый надувной бассейн. Какой-то аттракцион, типа водопадика или душа. К нему был приделан с одной стороны подача воды с бассейна и яростно разбрызгивала воду. На частной территории возле дома члены семейства по очереди поднимались по специальной приставной лестнице на высоту около двух метров. Там была кромка этого бассейна. Прыгали в воду и плескались в воде, как веселый тюлень. Девочка, что привела меня, терпеливо втолковала глупой тете, что они здесь купаются вот так вот. И если мне совсем уж не в МАГАТУ, а своего личного бассейна нет, то я могу к ним присоединиться. Я не воспользовалась ее милым гостеприимством, не хотелось беспокоить семью, но и покупку, и собственную установку похожего бассейна я не очень представляла. Вечером пришлось пережить разговор с Виктором, которому наши замечательные соседи пересказали все события, едва он вернулся с работы. «Крокодилы везде!» – твердил он. «Ты просто не привыкла! Они переползают по суше на приличные расстояния, попадая их в чистые на вид озера». А если даже не крокодил, то там другая какая-нибудь живность непременно водится. Змея, червяк, жук, каракатица, да мало ли чего еще. Надо будет поехать с тобой в музей естественных наук и все показать тебе, чтобы неповадно было. Мы еще не женаты сейчас, я еще не могу включить тебя в свою медицинскую страховку. Что с тобой делать, прикажешь, если какая-нибудь ядовитая гадость укусит тебя за ногу? Она распухнет и заболит. Куда тебя вести В Москву? Долетишь? Эти доводы показались мне весьма убедительными, и я окончательно усвоила этот пункт местной культуры. Неестественные водоемы здесь можно только смотреть. Трудно назвать это словом любоваться. В Нью-Орлеане, например, после печально известной нефтяной катастрофы в Мексиканском заливе морская вода при взгляде с набережной выглядит настолько бурой и грязной, что напоминает мазут. Потоки всей огромной реки Миссисипи несут отходы заводов и прочей жизнедеятельности человека в ее устье. И у меня сложилось впечатление, допускаю, что ложное. Вода в месте впадения Миссисипи в Мексиканский залив отвратительно невыносимо мерзко пахнет. И никакой великолепный вид с набережной это впечатление не может приглушить. От батон руж до лафаета дорога на протяжении 60 миль представляет собой узкий автомобильный мост с двумя полосами в каждом направлении. Он пролегает со Стравка на острову к суши над болотами, затопленными лугами. Съездов на всем протяжении трассы нет или почти нет. Нельзя нигде останавливаться. Страшно представить себе, что может произойти с потоком машин, движущихся по мосту, если где-то произойдет авария и участок окажется заблокированным. Несмотря на все, скоростные ограничения машины еле-еле ползут в этом месте. Случиться может всякое. Потому полный бак бензина, вода и провизия в багажнике – обязательный джентльменский набор каждого водителя, выдвигающегося из Батон-Руш или в Кьюстон через Лафайет. Представив, что почти каждую неделю мы будем пересекать этот участок, я в очередной раз сильно призадумалась. В различных регионах и штатах существует определенное давление одной расы на другую, и в Луизиане – это чернокожее население. Их подавляющее большинство, и они чувствуют себя безраздельными хозяевами жизни. Белые ведут себя тихо, стараясь их не нервировать лишний раз. Рабочих и таких привычных мексиканцев практически нет. Все они оседают не дальше Техаса, да и в принципе не уживаются с черными. Но самая большая проблема раскрылась постепенно, не в один день. Виктор не уставал повторять, как он впечатлен вниманием окружающих мужчин в мою сторону, и что необходимо купить мне кольцо, чтобы у народа не было сомнений, что я уже ангажирована. «Мне иногда казалось, что я в сказке, в которой можно почувствовать себя украденной принцессой». «Романтика! Класс!» Но с кольцом предлагала не торопиться. Уже несколько раз он рассказывал мне печальную историю про измену своей жены, заканчивая это утверждением, что с тех пор ему трудно доверять женщинам. «Я же каждый раз спрашивала, удалось ли мне уже обмануть его доверие. Еще нет?» «Еще нет», — признавал Виктор и на какое-то время оставлял эти разговоры. Затем, через пару дней, к этому снова возвращался. «Уже пора вести его к психотерапевту или пока ограничиться уверениями в любви и верности?» начинала уже недоумевать я. Причины такой неуверенности в себе мне были непонятны. Зажиточный по американским меркам человек, успешно работающий в международной компании, любимой дочкой и многочисленными родственниками. Откуда же этот комплекс неполноценности?» В свои 54 года Виктор не мог пожаловаться на мужские проблемы, связанные со здоровьем. Да и какие-либо проблемы вообще. Однако же мир и душевное спокойствие сопровождало нашу пару только тогда, когда мы были вместе. Точнее, пока я была у него на глазах. Стоило мне сделать шаг в сторону, в одну или в другую, на минуту выйти из зоны его контроля, как мир сменялся напряженностью. Когда он звонил с работы узнать, как я провожу день, я бросала все – Кружку с кипятком кидала в раковину, некогда поставить на стол, оставляла подгоревшую на плите пищу, некогда выключить газ, прикрывалась ее секунду любой другой разговор по телефону, даже с официальными лицами, только бы сразу снять трубку и не нервировать суженого. Иначе он возвращался с работы мрачнее тучи, и первой фразой его была вместо приветствия «Что ж ты так занята, что нет времени ответить на мой звонок?» Самый показательный случай произошел уже через месяц нашей совместной жизни, когда страстям пора было бы уже и улечься. Виктор находился в Луизиане, я осталась в Хьюстоне после выходных. По какому-то важному делу с обещанием добраться самостоятельно в один из рабочих дней недели. Глория засобиралась со мной. Подруга Нина из Нью-Орлеана пригласила ее в гости. На вторник и на среду у Глории были назначены визиты к врачам, поэтому мы решили выехать в четверг. Виктор воспротивился такому плану. «Почему это я должен ждать, пока твоя Глория выберет день? Я хочу видеть свою невесту без пяти минут жену, между прочим. Я хочу видеть ее дома, а самый крайний срок этого возвращения – среда. Я не понимала, какая такая катастрофа разразится, если я приеду на день позже. Ведь мы будем вместе, и ехать вдвоем веселее и безопаснее». «Ничего подобного. Ехать в такой компании долго. Ты сама мне рассказывала, что постоянно надо останавливаться. Глории хочется то поесть, то попить, то в туалет сходить, безделушки у дорожных торговцев купить. Помнишь, как в мае дорога в Нью-Орлеан заняла у вас 11 часов вместо обычных 6 или 7?» «Да, действительно, с Глорией в качестве пассажира было ехать куда дольше. Ну так а что? Я решительно не могла понять логику Виктора, но логика оказалась простая». «Что за дела теперь-то тебя задерживают в Хьюстоне? Ты ведь все уже закончила? Или ты уже завела там какого-то парня и поэтому затягиваешь отъезд?» Тяжело вздохнув, не желая оправдываться без вины, я ответила, что выйду в среду, если он категорически этого требует. «Да, требую! Да, категорически!» – отрезал Виктор. И я стала собираться в дорогу, игнорируя заплаканную Глорию. «Вот она, семейная жизнь», – подумала я, – «покой чемодан». «Интересно». У всех здесь так? Или только мой суженый ряженый с таким креном в башке? Утре среды выдалось невероятно жарким. На выезде из Хьюстона к востоку трасса номер 10 становится диковатой. Без поселков, заправок, кафе, а также деревьев и вообще какой-либо тени. Поэтому, когда педаль газа провалилась в пол, машина затряслась, и скорость стала стремительно падать. Я бы так и представила себя, изнывающей на 120-градусной жаре под палящим солнцем на пустынной трассе. Еще работал кондиционер, но липкая испарина страха выступала на лбу. «Давай, милая, давай!» – шептала я. Заметив съезд с трассы, по которому можно было через пять миль попасть в деревню, это, по крайней мере, утверждал указатель. Дотянув до съезда, дальше машина покатилась под горку и действительно докатилась до деревни. Открытый гараж, напоминающий кустарный автосервис, находился прямо по курсу, с правой стороны. На последнем издыхании машина закатилась в его территорию и встала. «Говоришь по-португальски?» – огорошил меня хозяин автомастерской, упитанный лосоватый мужчина с огромным носом с горбинкой. «Я приняла бы за грузина, будь мы по другую сторону океана». Отчаянно замотав головой, я разыграла драматическую пантомиму, указывая на машину, часы на стене, палящее солнце и умоляюще воздевая руки к своему предполагаемому спасителю. «А по-английски что? Тоже не говоришь?» – спросил он, и мне стало бы смешно, если бы не было так грустно. «У меня очередь на 3-4 дня», – показал хозяин настоящий в ряд полуразвалившиеся колымаги, перемежающиеся с новенькими красавцами, будто только сошедшими с конвейера. «Можешь пожить в отеле и подождать. Все сделаем рано или поздно». «Не сегодня надо, и прямо сейчас!» – включив все свое обаяние, воскликнула я. В этот момент позвонил Виктор. «Ну что, до лафаета хотя бы доехала?» – строго спросил он. Я объяснила ситуацию, ожидая от него решения проблемы а вовсе не претензий. Поэтому его неожиданный вывод, что я и не думала выезжать сегодня из Хьюстона, сижу себе у Глории, рассказываю фантастические истории о поломке машины, застал меня врасплох и очень обидел. Я не знала, какие подобрать слова, чтобы оправдаться, но это и не понадобилось. Виктор рассерженно бросил трубку. Через пять минут перезвонил. Его посетила идея, как меня проверить. Он попросил продиктовать номер телефона хозяина мастерской, чтобы перезвонить непосредственно на этот номер, одновременно проверив код местности. Готовая горько заплакать, я продиктовала номер с таблички на дверях. Португалец добавил дегтя в мою бочку, заявив, что он примет только наличные в размере 250 долларов за ремонт. А если у меня банковская карта, это мои проблемы. Где найти банкоматы и как до него добраться? К тому же он открыто насмехался надо мной. Как это ты себя так уже зарекомендовала, что твой парень совсем не верит тебе? Когда ему перезванивал Виктор, я уже заливалась слезами и не могла разговаривать. Виктор, прояснив ситуацию и убедившись в моей невиновности, предпринял свойственные ему героические шаги. Отпросился с работы и через пять часов приехал на место происшествия. Посмотрел на поломку, свеча полетела, проследил за заменой деталей и заплатил наличными. Я не скучала пять часов, пока ждала его. Мне было над чем подумать все это время. И подвиги Виктора меня больше не радовали. Мне казалось, что в этой ситуации логично было бы вернуться за 40 миль обратно в Хьюстон, чем ехать еще 170 до батон руж Но у Виктора было другое мнение. В результате по дороге машина ломалась еще дважды, правда возле больших городов. Виктор дважды тащил ее в автосервис на буксирке. Покупка запчастей и ликвидация поломок заняли массу времени. Домой в Батон-Руш мы приехали за полночь, еле доползли до кровати. Утром, когда Виктор ушел на работу, я занялась приготовлением вкусного ужина в честь нашего примирения. Мы поговорим на чистоту, объясню ему, что такого отношения я не заслуживаю, что ему надо научиться доверять мне, убеждала я себя. В душе уже сомневаюсь, что взрослого человека можно переделать. Виктор начал совместный вечер с новых претензий. «Ты хотя бы понимаешь, сколько денег мне пришлось потратить, чтобы вызвали тебя из этой неприятности? Ведь банкноты с неба не сыпятся, я их зарабатываю тяжелым трудом». Тут я уже не выдержала и взорвалась. Объяснила ему по пунктам, что если бы не его упрямое нежелание подождать Глорию, все вышло бы совсем иначе. Ее дети никогда бы не оставили ее ни на трассе, ни в поселке в автосервисе. Кто-нибудь из них примчался бы, да и все проблемы были бы решены быстро и за их счет. Так они поступали всегда. И находясь в машине с Глорией, я чувствовала себя застрахованной от всех неприятностей. Произнеся свою речь, я снова разразилась слезами. Виктор вроде как устыдился, извинился, попытался приласкать меня, и вечер закончился таким мирно. Однако червячок сомнения снова подпитался происшествием, я стала неотвязна думать. Неужто скандалы, претензии и слезы станут постоянными спутниками нашей совместной жизни? Через неделю после новой череды диагностики двигателей и ремонтов я поехала в Хьюстон, а Виктор обещался быть к выходным. Выехали рано, без приключений проехал длинный мост, но после лафаета дождь пошел непроницаемой стеной. Водители останавливались на обочинах, включив аварийные сигналы, так как ехать было невозможно. Некоторые сворачивали к деревне, чтобы пересидеть ливень в кафе или баре. То же самое сделала и я, издалека увидев вывеску Макдональдса. Через пару часов небо прояснилось. Я снова выдвинулась в путь, на подъезде к Хьюстону немного заблудилась, а затем обнаружила себя недалеко от пляжа в районе лапорта. Поселка с преимущественно латиноамериканским населением. От Отчего же не искупаться после недоступных-то водоемов Луизианы? Рассудила я и свернула к пляжу. Безлюдный в рабочий день и поэтому чистый пляж встретил меня мелким песочком и прозрачной водой. Искупавшись в свое удовольствие, я сразу засобиралась домой, уже понимая, что мне предстоит отчет о потраченном времени. Но только усевшись в машину, взяв телефон, я увидела 12 неотвеченных вызовов. и вздохнув поглубже, перезвонила. Почему еще не дома? Задержал тропический ливень? Почему так надолго задержал? Я смотрел отчеты метеослужбы. Дождь лил всего час. Свернула на пляж? На какой? После каждого вопроса устрашающий холод все больше разливался в груди, не давая дышать. У меня было полное ощущение, что из меня по частям вынимают душу. И кровь высасывают по каплям. «Все слышали, хотя и не все верят про энергетических вампиров. Но я на своей шкуре почувствовала в очередной раз, как же это ужасно быть подотчетной такому человеку. На пляже в Лапорте? На том, где нельзя протолкнуться от этих грязных латиносов? Решила лишний раз показаться полуголой горячим мексиканским мачо?» – продолжил бушевать Виктор. «То, что я живу с латиноамериканкой – И не далее, как в день нашей помолвки он с ней мило беседовал, не послужило для него на этот раз аргументом. Обвинения сыпались одно за другим. И через 10 минут этой беседы я уже знала, никакой свадьбы у нас не будет. Я не смогу так жить изо дня в день, А если сделаю над собой неимоверное усилия пытаясь дотянуть до грин-карты за три года, превращусь в клиента психиатрической клиники или в дряхлую старуху, если вообще за это время мой муженек от словесных оскорблений не перейдет к оскорблению действием, а проще говоря, к побоям. Приехав домой к Глории, я немедленно купила билет в Москву. Виктор больше не звонил, но в субботу утром появился на пороге с букетом цветов и извинениями, узнав, что на завтра я уезжаю. Переменился в лице и попросил перенести дату вылета. Я придумала тысячу причин, почему мне так срочно нужно в Россию, а он сделал вид, что поверил. Виктор, не стесняясь, плакал в машине на следующий день по дороге в аэропорт. Я выплакала все свои слезы еще раньше и хотела только одного – побыстрее взойти по трапу в самолет и взмыть в нем воздух. По приезду в Москву я хотела все спокойно обдумать, взвесить и принять окончательное решение. После утомительного перелета с многочасовой пересадкой в Амстердаме я приняла снотворное перед тем, как лечь спать московской ночью и оповестила об этом всех заинтересованных лиц в Америке, в том числе и Виктора. Проспала 15 часов подряд. И обычный способ сократить джет быстро войти в часовой пояс другого полушария, сработал и на этот раз. Я встала, если не совсем уж свежей, то как минимум готовой к новым проектам, требующим перемещениям по городу. Сообщение в телефоне открывала без всяких подозрений, но увидела там такое. В течение всех этих часов в Америке был белый день. Со все нарастающим ажиотажем Виктор грозил мне разрывом, если немедленно не отвечу. Называл нехорошими словами, текст пестрел восклицательными вопросительными знаками, изображениями плачущей физиономии, демонстрацией мультяшного кулака. Неспокойного обдумывания, взвешенного решения не получилось. Я просто заблокировал номер телефона Виктора, его skype фейсбук и все прочие возможные каналы связи, по которым меня можно было найти. Почувствовав невероятное облегчение, я занялась делами и на целый месяц выбросила эту историю из головы. В августе я разблокировала номер Виктора для одного единственного звонка. Решила предупредить его, что я не приеду на свадьбу и посоветовать отменить церемонию. На что Виктор сказал очень сухо. «Не верю ни минуты, что ты не приедешь. Просто сейчас ты капризничаешь и набиваешь себе цену. Все русские мертвой хваткой цепляются в американских граждан. Я уже навел справки у друзей. Все хотят замуж для того, чтобы получить резидентство США. И это общеизвестный факт». Можешь еще повыделываться, конечно, но отпуск мой подписан, и свадьбу мы не отменяем. Никуда ты не денешься, а одумаешься и приедешь, как миленькая. При этих словах я снова заблокировала номер. И на этот раз уже до самого дня назначенной свадьбы, 7 сентября. Я не знала, чего ожидать от Виктора. Я не хотела больше никаких драм. Прилетев в Хьюстон по моему билету, не позволяющему поменять дату, я вылетела в Сан-Диего сразу же, не выходя из терминала аэропорта. Выйдя из самолета на калифорнийской земле, я выключила телефон. И вечером 7 сентября позвонил Виктор. Свадьбу он так и не отменил. Гости собрались. И хотя праздновали в отсутствии невесты, остались довольны вечеринкой. Разговор наш был долгим и грустным. Мы признали, что наш роман не сложился. Все простили друг другу и пожелали удачи в поиске новых счастливых отношений. Больше я Виктора не видела.